Глава 24 Фелен не зря тратила время. В дополнение к укреплению решимости и воскрешению веры, за неделю в уединении появились новые карты, новая информация и кристально четкое понимание цели. Они с родителями сидели на кухне за завтраком. Малик тоже был приглашен. С ними тремя Феллен хотела поделиться планом в первую очередь. «Начну обсуждение с извинения за то, что заставила вас волноваться. Обещаю, что впредь постараюсь вести себя не так эгоистично. А сейчас позвольте рассказать кое-что из того, что я обнаружила за время отсутствия». Фэллон положила в рот кусок омлета и с блаженством закрыла глаза. «И еще, мам, я очень соскучилась по твоей стряпне». «Мне интересно услышать, где ты была», — сказал Саймон. Везде. На вершине Эвереста, где мир вокруг выглядит белым и замёрзшим. В африканских саваннах, по которым бродят стада слонов. Возле пирамид, где песок простирается на много миль во все стороны. Видела мертвое море, Австралийский буш, вересковые пустоши Корнуолла. «Посмотрела мир, значит», — прокомментировал Саймон. «Ага», — улыбнулась Феллон, накладывая себе еще порцию омлета. Побывала везде. Сначала мне просто хотелось найти уединённое тихое место, но потом, куда бы я ни отправилась, повсюду замечала красоту и свет. Вне зависимости от того, дарованы они богами, как природные чудеса, или возведены с помощью пролитого пота и усердного труда, как архитектурное сооружение, от этого зрелища захватывает дух. Пальмы и питьевая вода в оазисах посреди пустыни. Подвесная деревня в джунглях, где от плотной листвы растений сам воздух становится зеленым. Одни воспоминания об увиденном заставляли свет в глубине души вспыхнуть ярче. И даже поначалу, когда я не хотела замечать красоту, она все равно просачивалась в меня, из-под вальзалейчивая раны. «Ты и впрямь повидала мир», — проговорила Лана, понимая, что путешествие для дочери оказалось чем-то большим, чем осмотром достопримечательностей. Мир, где есть не только война и гибель, сражение и кровь. «Мне бы очень хотелось поделиться этой красотой с вами. И однажды мы это сделаем», — пообещала Фэллон родителям. «Вы уже показали мне мир с помощью книг, фильмов, историй, карт. Но...» Но увидеть все собственными глазами — это совсем другое. «Понимающе кивнул Саймон. «Нечто большее. «Гораздо, гораздо большее. «Я поняла, что мир может предложить пищу для ума, сердца и души, «если только...» Феллон обернулась к Малику и рассеянно поправила челку, которую обрезала боевым кинжалом в пещере Китая. «Нельзя увидеть, если не смотреть. «Сколько раз ты говорил мне об этом?» как говорила о том, что путешествовал по миру, но я не вглядывалась в смысл, поэтому не замечала, что целью твоих странствий являлось стремление узнать, понять и выразить почтение всем творениям богов. «Ныне ты узрела». «Потому что смотрела», — согласилась девушка. «Я видела чудеса, красоту, опасности и все великолепное разнообразие мира и его обитателей». «Наша планета — щедрая мать, которая готова подарить все необходимое, но она же является и ребенком, который требует внимания и заботы». Она протянула руку к отцу. «Ты всегда это знал, всегда уважительно и бережно относился к земле и природе и всегда понимал, что за наш мир стоит сражаться». «Ты тоже это знала, дочка, просто нуждалась в напоминании». «Ты прав». как и во многом другом. Я хотела сказать вам, своим самым главным учителям, что именно ваши наставления помогли мне пережить тяжелые времена. Именно благодаря вам мне удалось вновь ясно увидеть цель и потом изучить ее со всех сторон, рассмотрев внимательно. Феллон встала, чтобы налить в опустевшие чашки еще кофе. Наступило время снова вернуться к разговорам о войне. Сначала важная предыстория. В разных частях света, в Европе, Азии, Африке, периодически происходят стычки. Небольшие банды разбросаны по континентам и не имеют единого органа управления. Как и здесь, в других странах люди пытаются заново построить жизнь, создают сообщество, налаживают связь, не считая тех, кто предпочитает уединение. Но там темные уникумы появляются редко. А банды — не столько наши мародеры, сколько обычные человеческие отбросы. Плюс они встречают организованное сопротивление. Фэллон прервалась, чтобы доесть завтрак, а затем продолжила. «В отличие от наших территорий, за морем почти не ведется постоянных сражений и отсутствует тьма. Она сосредоточена здесь из-за меня, из-за нас». «Но в Шотландии ты обнаружила то, что считаешь источником черной магии», — заметила Лана. «Там находится прорванная завеса. Однако сама тьма затаилась здесь, а туда возвращается за подзарядкой, которая обеспечивает как принесенные жертвы, так и круг камней. Это всего лишь предположение, но оно кажется мне истинным. Именно там и нужно уничтожить нашего главного противника». «Он стянул все войска сюда, чтобы отвлечь от истинной цели и избавиться от меня, ликвидировав тем самым угрозу, а затем беспрепятственно двинется от завеса к завесе, от щита к щиту, чтобы тоже их сломать, пока свет не исчезнет». «Война здесь не позволяет тебе сосредоточить внимание на Источнике», прокомментировал Саймон. «В точку», — кивнула Феллон. «Нам осталось завершить дела тут», до того, как получится отправиться в Шотландию. Но зная тактику врага, можно скорректировать собственные планы, закончил мысль отец. Верно. Так что нужно держать силы противника в постоянном напряжении, заставив их исчерпать ресурсы и уменьшив количество солдат. ПВ, может, пока и не уничтожены, но после прошлой ночи понесли значительные потери. Не исключено, что появится новый проповедник. Но фанатики пока слишком слабы, разобщены и потрясены новостями Арлис. «Достаточно взглянуть на Роува, усмехнулась Лана. «У него на лице до сих пор написано сильнейшее изумление после того, как Олег разбросила маску. После того, как он осознал, что его одурачили. У него в распоряжении много лет в тюрьме, чтобы отойти от потрясения и поразмыслить над собственной глупостью». пожала плечами Фэллон. «Многие из праведных воинов сейчас расползлись по темным норам и зализывают раны», — фыркнул Саймон, взмахнув кружкой. «Некоторые наверняка попытаются откреститься от причастности к культу, другие постараются отомстить, но они никогда больше не будут представлять серьезные угрозы, как раньше». Фэллон оцелетовала своим кофе, как один солдат после победы другому. Когда потребуется, мы сравняем врагов с землей. На данный момент обнаружены почти все карантинные центры, лаборатории и базы, а пленники освобождены. И мы не остановимся, пока не найдем и не выпустим всех. После захвата Харгроува никто так и не возглавил остатки военных. Больше не приходится сражаться на несколько фронтов, как недавно. Однако нужно создать особый отряд, чтобы вымести всех тараканов из укромных уголков, — предложила Фелла, наглядя на отца, — собрать спецгруппу и покончить с ПВ и военными до того, как им удастся оправиться и вновь напасть. Отлично скорректированный план. Ты согласишься создать и возглавить такой отряд? Можешь как угодно изменить подготовку спецкоманды, если это потребуется, а потом повести ее. Что скажешь?» Ты же знаешь, что я сделаю все необходимое. «Куда ты, туда и я», — заявила Лана, и, зная мужа, сразу же вскинула ладонь, отсекая возражение. «Этому отряду понадобится целитель и ведьма. Я же два в одном. Однако осталось бы, если бы была нужнее детям здесь. Вот только они справляются сами. Так что все решено, Саймон». «Мы еще не все обсудили. Уже все. Что дальше, Фэллон?» «Потом поговорим», — пробормотал Саймон. «Конечно. Так что дальше?» «Так, еще потребуется небольшой спецотряд, который сможет в любую секунду перенестись туда, где произойдет нападение мародеров. Хочу попросить позаняться этим. Третья группа будет наготове, если мы узнаем про еще не обнаруженные карантинные центры или лаборатории. Думаю, поставить во главе «стар» или «трой». «Надеюсь, наши союзники поддержат идею, если потребуются дополнительные люди или ресурсы. Я поговорю с Вивьен, чтобы узнать наверняка». Феллон посмотрела на Малика, который внимательно ее слушал, не забывая наслаждаться омлетом, поджаренным тостом с черносливным джемом и компотом из сухофруктов. «Дозволь внести предложение. Потребуются также отдельные армии, прикрепленные ко всем базам». «Сказал наставник. Не обязательно единственный из уникумов, но в основе своей. Согласна. Я планирую посвятить время подготовке воинов на каждом из наших форпостов. И желаешь просить меня заняться тем же, засим лишая возможности насладиться кулинарным мастерством Ланы?» Феллон отметила, что седины в бороде Малика стало больше, а морщины вокруг глаз и рта — проступили отчетливее. Хотелось бы отправить немолодого волшебника на заслуженный отдых, в лесную хижину, к пчелам, как и дать возможность родителям вернуться на ферму. Но мир пока слишком в них нуждался. Я буду очень благодарна. Дункан тоже будет помогать. А вот Тоню и Трэвиса мне бы хотелось оставить здесь. Они отлично справляются с руководством, казармами и инструктажем. Учитывая три нападения на Нью-Холп, думаю, нужно держать войска наготове для усиления защиты. Когда Петра узнает, а может и уже знает, что я убила Олегру, то, вероятно, снова попытается атаковать город. Следует сохранять бдительность. «Сие относится и к тебе», — добавил Маллик. «Никто из нас не узрел врага под личиной Уайта». покуда она не оказалась сброшена. Алегра использовала все силы для маскировки», — пояснила Феллон. «Исчерпала резервы, чтобы спрятаться и остаться незамеченной». «Макс ранил ее. Ее и Эрика», — сообщила Лана. «Еще в горах до того, как мы приехали в Нью-Холп. А во время первого нападения я тоже причинила немалый ущерб». «Ты добавила при второй атаке». «Думаю, Олегра так и не сумела восстановить силы полностью». «Верно», — кивнула Фелен. «То, что первый удар по врагам нанёс Макс, было справедливо, так же, как и то, что Саймон нанес последний удар по Эрику, а она сама по Олегре. Именно поэтому она оказалась слишком слаба при нападении. Именно поэтому она сейчас мертва». Алегре всего-навсего стоило удержать образ Уайта, до тех пор, пока не очутилась бы в заключении, вдали от тебя, — проговорила Лана. Только представьте, какой урон она могла бы нанести, действуя изнутри. Но она слишком хотела убить тебя, поэтому потеряла контроль. Петра куда сильнее и терпеливее. «Ей это не поможет», — заверила Феллан и взяла мать за руку, желая поддержать. «Я помою посуду». а потом отправлюсь на базу, чтобы побеседовать с каждым из командующих отдельно. И отдельно перед ними извиниться. Раз дочь освобождает меня от уборки, я дойду до казарм. Есть пара идей, с кого мне бы хотелось начать формировать спецотряд. Все было очень вкусно, милая. Спасибо. Саймон встал из-за стола и поцеловал Лану в макушку. Но не думай, что я забыла о предстоящем разговоре. Ага. «Позвольте также откланяться». Малик поднялся на ноги. «Я составлю компанию Саймону, дабы приступить к обязанностям. Премного благодарен за прекрасную трапезу Лана. Ты всегда желанный гость в нашем доме». «До того, как приступить к мытью посуды, я бы хотела еще раз извиниться», произнесла Феллан, придвигаясь к матери, когда они остались одни. «Не нужно, дочка». «Саймон все мне объяснил, так что я теперь понимаю, честное слово. А твой рассказ сегодня...» — Лана вздохнула. «Любой родитель был бы счастлив, что ребенок посмотрел мир, увидел все его чудеса. Мне бы очень хотелось поделиться ими с тобой. Нужно, чтобы каждый из близких мне людей выбрал место, куда мы могли бы отправиться вместе. Прекрасная идея. Это будет настоящим приключением». Улыбнулась Лана, затем дотронулась до челки дочери и приподняла брови. «Резала боевым кинжалом?» «Что, так плохо?» — спросила Феллон, в свою очередь приглаживая волосы. «Хм...» — задумчиво протянула мать, но потом рассмеялась. «Вместо извинений я бы хотела послушать рассказ о кольце у тебя на пальце. Мне всегда казалось, что, объявляя о помолвке, ты будешь полна радости и счастья». Я ждала, пока мы останемся с тобой вдвоем. Что ж, это время наступило. На самом деле, это кольцо символизирует скорее обещание. Думаю, в некотором смысле мы с Дунканом были обручены еще до рождения. Но сейчас сделали сознательный выбор. И я действительно полна радости. Феллон вытянула руку, демонстрируя золотой ободок на пальце. И на секунду, бесценную для Ланы секунду, Стала просто юной невестой, влюбленной и счастливой. Правда, красивая? Очень. Просто идеальная. Ну, мам, не вздумай плакать. Если только совсем чуть-чуть. Дункан — именно тот, кого бы я желала для тебя. Всхлипнула Лана и заключила дочь в объятия. Спустя три недели Лана с Саймоном и спецотрядом отправились в Арканзас, чтобы нанести удар по базе праведных воинов. Затем двинулись в сторону Луизианы, через Миссисипи и Алабаму. Неподалеку от разрушенного и полузатопленного мобила к ним присоединились войска из курорта, подойдя с восточного направления, чтобы помочь оттеснить врага к самой границе Мексиканского залива. Летом, которое позднее назвали «Сезоном света», Посо со своим отрядом успешно пресекли несколько нападений мародеров в центральных районах Запада и на Юго-Востоке. Трой и Стар с группой уникумов ликвидировали оставшиеся карантинные центры. Феллен равномерно распределяла время между базами, тренируя регулярную армию, а также присоединялась к каждому из спецотрядов, которые прочесывали территории во всех направлениях. В августе на протяжении трех иссушающе-знойных дней они с Дунканом бок о бок сражались с темными уникумами неподалеку от их крепости, пока в лесах бушевал лесной пожар, спровоцированный ударами молний. Ранее район богачей Лос-Анджелес теперь превратился в оплот зла. Одни особняки стали дворцами, другие — тюрьмами. Через разрушенные улицы Беверли-Хиллс После землетрясений прошли трещины, которые служили местом казни для тех несчастных, кому не повезло попасть в плен. В воздухе на Драдео-Драйв висело зловоние от многолетних жертвоприношений на алтаре из черного мрамора. На полыхающих от пожара холмах эльфы и феи сражались с огнем, чтобы спасти всех, кто сумел сбежать из города и спрятаться в пещерах и каньонах. Там же, над городом, Маги сошлись в смертельной битве. От столкновения темных и светлых сил, от зарниц пламени, небо окрасилось алым. В бою Феллон не переставала высматривать черного дракона и его наездницу, но не заметила ни следа их присутствия, врезаясь в ряды врагов и тесняя их к пляжам, в сторону высоких волн Тихого океана. Затем Феллон облетела на Леохе каждый закаулок города и все холмы, где до сих пор там и тут, горели очаги пожаров, а обугленные, похожие на скелеты деревья, тянулись к красному небу. Она внимательно разглядывала Лос-Анджелес. Он не погиб, как Вашингтон, но был сильно ранен и все еще истекал кровью. Сломанные кости города могли исцелиться с течением времени, а свежие шрамы могли зажить, зарасти, образовать новый пейзаж через поколения». Эта земля, это место способно стать тем раем, которым являлась для здешних обитателей раньше. Но никогда тут больше не прольется кровь невинных во имя тьмы. Дункан Тоня и выбранная ими команда займется переброской военнопленных в мертвый город, в Вашингтон. Там ТУ пройдут процедуру связывания магии и останутся надолго. Фэллон спустилась, чтобы забрать Фаулбана и Таиша, а затем перенеслась домой. Там она, к своему удивлению, обнаружила Фред с тремя младшими детьми, которые пололи огород Ланы. Рыжеволосая фея сдвинула назад соломенную шляпку с развивающимися на ветру лентами и украшенную цветами, помахала воительнице. Та усмехнулась, заметив на подруге матери солнечные очки с розовыми стеклами в виде сердечек. «Привет, Фэллон. Добро пожаловать домой. Мы решили помочь Лане с огородом, пока она занята другими делами. Мама будет вам очень признательна, как и все мы». Когда Фэллон спешилась, к ней подбежала Энджел, пригладила соломенные, как шляпка мамы, кудряшки и спросила. «Можно я расчешу Леоха и отведу его напоить?» «Конечно. А еще он заслужил большую морковку». Зная любовь девочки к лошадям, Фэллон без колебаний отправила с ней единорога. «Ты очень порадовала дочурку. А сама выглядишь так, будто и тебя бы не помешало напоить и причесать». «Наверное, так и есть», — улыбнулась Фэллон, про себя отмечая, что дети практически не обратили внимания на покрывавшие ее копоть и кровь. Таков был мир, в котором они выросли. Уиллоу вылетела из огорода и бросилась обнимать волка, который, похоже, совершенно не возражал. «Макс и радуга на тренировке?» «Да», — кивнула Фред, заламывая руки и взволнованно глядя в сторону казарм. «После нападения они просто...» «Эта часть нашей жизни скоро закончится». «Правда?» Фред посмотрела на младших детей и усмехнулась, когда Уиллоу попыталась убедить Фаулбана принести брошенную палку. Волк не соглашался, явно считая подобное занятие ниже своего достоинства. «Хорошо бы». Начало, конец, возможности, выбор. Они были омыты слезами и кровью, но основа всегда заключалась в самопожертвовании, отваге и вере, а сердцем служила любовь. Как тогда, так и сейчас. Феллон ощутила приближение видения — И запрокинуло лицо к небесам Уже не мертвенно красным, А ярко-голубым. Землю, воздух, Огонь и воду Объединяет магия, А силы придает свет. Когда увидишь вспышку, Подобную взрыву тысячи солнц, Королева Фред, То знай, пришло время мечу Нанести удар, Стреле сорваться в полет, О крови запечатать путь тьме И положить ей конец. Глаза избранной упали на фею. «Внутри тебя зародился новый свет». «Ого!» — выдохнула Фред, сняла шляпу и начала ею обмахиваться. «Не часто получаешь личное пророчество. А это даже не из разряда «Ого!», а скорее «Бац!» «Присядь», — предложила Феллон, кивая в сторону плетеного кресла. «Пожалуй, на минутку». «Прости, если сказала лишнее». Девушка налила подруге матери чая со льдом из графина, который стоял на столике. Это просто непроизвольно вырвалось. «Всё в порядке», — отмахнулась Фред и отпила из стакана, после чего похлопала себя по животу. «Ну что, еще один? Наверное, ты думаешь, что мы сумасшедшие?» «Нет, у вас с Эдди получаются чудесные дети». «Так и есть». Он прекрасный отец. Все по нему скучают, хотя и гордятся тем, что Попа просил присоединиться к отряду. Ты тоже скучаешь. Я еще не сообщила ему новость, почувствовала искру новой жизни, уж после стольких-то лет научилась ее различать. Только после того, как Эдди уже ушел, его ждет прекрасный сюрприз по возвращении. Фелон склонилась к Фред. Вы с ним излучали свет с самого начала. и помогли спасти мир. Ваши дети продолжат то, что вы начали, и помогут его исцелить. Еще одно личное пророчество. Не сейчас. Это вера. Эта вера поддерживала до сентября, когда казалось, что кровопролитию, пожарам и схваткам не будет конца. Поддерживала, когда Чак перехватывал очередной призыв о помощи и когда разведчики обнаруживали новую вражескую базу. «Поддерживала во время визитов в больницу и разговоров с ранеными. «Поддерживала напоминальных церемониях возле могил павших в бою воинов. «Мы обратили противников в бегство», — сообщил Дункан, когда завершилось совещание с руководителями спецотрядов и командующими баз. «Сейчас они сидели за столом втроем, он, Саймон и Феллон. Она понимала, чего хочет Дункан». услышать, что настало время покончить с источником тьмы. «Постоянные и целенаправленные атаки принесли плоды», — согласился отец. «Периодически там и тут еще случаются стычки. Но исход сражения теперь предрешен. Мы нанесли врагам серьезный урон. Сейчас основную проблему представляют ТУ, как мы и обсуждали на совещании. Нельзя давать им возможность собраться с силами и объединиться. Не дадим». «Заверила Фэллон. Не знаю, почему еще нельзя покончить с главной угрозой, просто чувствую, что время для этого пока не настало. Поступают многочисленные и иногда противоречивые сведения о местонахождении Петры. Но ничего точного. Она является частью круга, поэтому нужно сначала встретиться с ней и одолеть, чтобы лишить источник тьмы силы, и только затем уничтожить его». «Значит, нужно выманить Петру в Шотландию», — нахмурился Дункан. «И там покончить со всем разом». Его решимость победить врага, его непоколебимая вера в то, что они на это способны, проникали сквозь шестеренки сознания Феллон, подобно тончайшему песку, раздражая, мешая думать. «Только на наших условиях, а не на ее, и тогда, когда решим мы сами». Она с трудом удержалась, чтобы не повысить голос. А нам пока нужно узнать, каким способом можно убить Петру и Черного Дракона, и Обитателя Мертвого Леса, и Источник Тьмы. Слишком много неизвестных факторов. Следует бить наверняка, мы не можем позволить себе проиграть. Нельзя победить, если не начать сражение. Год назад... Темные уникумы правили Нью-Йорком, Вашингтоном, Лос-Анджелесом и прочими городами». Фэллон отбросила сдержанность и позволила язвительности просочиться в слова. «Праведные войны и остатки правительства охотились за нами, словно за животными. Теперь этому пришел конец. Потому что мы сражались. И сражаемся до сих пор. Каждый день наши люди идут в бой, истекают кровью, гибнут. Ты думаешь, что я не хочу прекратить все это раз и навсегда?» «Погоди, это ты погоди!» — резко перебила Фэллон. «Я вступлю в финальное сражение, тогда, когда почувствую, что настало время». Испытывая прилив гнева, она исчезла. «Дочка просто устала», — сказал Саймон, чтобы прервать звенящую тишину. «И раздражена. Она всегда говорит таким тоном, когда устает и раздражается». «Я знаю», — кивнул Дункан. Полагаю, что так и есть. А еще Феллон переживает. Не из-за того, что боится проиграть, но из-за необходимости посылать в бой новых воинов, хранить новых павших солдат. Этот груз давит на нее постоянно. «И это я знаю», — бросил Дункан, принимаясь мерить шагами комнату. «Но рядом с ней есть близкие, с которыми можно разделить этот груз». «Верно». «Я чувствую побуждение действовать», «Но не понимаю, исходит это ощущение лично от меня, или же Фэллон в этот раз ошибается, и настала пора положить конец главному врагу». «Как бы там ни было, сейчас она слишком зла, чтобы слушать разумные доводы». Саймон наблюдал за мрачным Дунканом, отчасти понимая его, так как и сам любил время от времени погрузиться в невеселые думы, а потому не мешал высказывать парню мысли вслух, изучая его». В отличие от многих других солдат, Дункан не собирал волосы в воинскую косу или косы. Угольно-черные кудри свободно рассыпались по плечам. Также он не стал делать татуировки, не вплетал в пряди бусины, не носил обереги. Как и у Феллон, меч всегда висел на поясе у парня. Как и она, высокий, мускулистый, поджарый. «Мужской эквивалент дочери» Его сапоги носили следы дальних путешествий и боевые шрамы, буквально. А еще Дункан был чертовски хорошим воином и умным командиром отряда. Помрачневший взгляд зеленых глаз, щетина на подбородке. Саймон провел рукой по собственному лицу и понял, что не может винить парня, вернее, молодого мужчину, за недостаток внимания к внешнему виду. как не может винить и в том, что тот любит Фэллон. «Подари ей цветы». «Что?» Дунган остановился и недоверчиво уставился на Саймона. «Цветы?» «Ну да, букет. Если соберешь его сам, то еще лучше. А в идеале и приятно пахнущие. Каждый пункт повышает ценность подарка в глазах девушек». «Значит, полевые цветы с приятным запахом». «Верно». «Этим ты застанешь Фэллон врасплох. Может, она и не перестанет злиться, но будет удивлена и выслушает то, что ты скажешь». «Но цветы и так повсюду растут. Поверь моему опыту». «Ладно». Дункан замялся, засунул руки в карманы. «Слушай, когда мы победим, я хочу...» «Так и знал, что к этому идет», — вздохнул Саймон. «Когда мы победим...» «Я хочу, чтобы мы с Феллэн обосновались где-то, построили или нашли дом, и поселились там. вдвоем. Дашь благословение?» «Ты никогда не сможешь быть фермером», — вздохнул Саймон, откидываясь на спинку стула. «Вряд ли». «Что ж, для этого у меня есть Трэвис и Итан, оба прирожденные фермеры. Но Феллэн тоже потребуется участок». Она любит выращивать овощи и чувствует себя запертой, если живет в черте города. Рядом с ним лучше всего, так что дочка сможет дышать свободно. Я люблю ее, Саймон, и планирую сделать все от меня зависящее, чтобы она была счастлива. Хотелось бы мне сказать, что я тебе не верю, и велеть держаться подальше от Фэллон. Хотелось бы, чтобы она всегда оставалась со мной. Но знаю, что ты говоришь правду. «Можешь считать это за благословение». Саймон встал и протянул руку Дункана, крепко сжал его ладонь. «Одно условие, нет, два. Сначала разберитесь с врагами окончательно. И постарайся не вести себя, как козел с моей дочерью». Договорились. По обоим пунктам. Дункан собрал для Фэллон букет, чувствуя себя полным идиотом, потому что она стояла на лугу с тысячами, миллионами похожих цветов, растущих прямо под ногами. Девушка возрилась на пучок Клентонии, так будто никогда их раньше не видела, отчего парень почувствовал себя еще большим идиотом. «Что это?» «Цветы», — пробормотал он и сунул букет Феллон, затем решил сказать незамысловатую истину. «Они напомнили мне тебя». Такие же яркие, красивые и полные света. Ну вот. Дункан понял, что Саймон оказался прав. Девушка улыбнулась и наклонилась, чтобы вдохнуть аромат Клинтоний. Она явно выглядела выбитой из колеи. Мне жаль, что я на тебя наседал. Просто меня точно что-то подталкивает изнутри. Причем все сильнее и сильнее. Перед глазами постоянно возникает образ круга из камней, кружащих над ним ворон и вспышек молний. И я чувствую, как то тварь ликует в своем мертвом лесу, поэтому рука так и тянется к мечу. Тоня тоже это ощущает. Я знаю, Дункан, знаю. И злюсь только сильнее от того, что время еще не настало. Пока не настало. Поверь, меня тревожит то же самое». Я много раз задавала вопрос, но не получала ответа. А когда заглядывала в хрустальный шар, то там появлялся только черный дракон и Петра верхом на нем. Что бы мы ни предпринимали, это ее не останавливало. Пламя тоже постоянно показывает одну картину. Тоня истекает кровью на земле, а круг всё расширяется и расширяется, выплескивая тьму, пока та не поглощает тебя». Мне же никак не удается этому помешать, и я остаюсь одна. Черт возьми, Феллон, почему я только сейчас об этом слышу? В этот раз уже голос Дункана звучал резко. Мне нужно было подумать, что это значит. Я знаю, все так и произойдет, если мы не дождемся верного момента, если мы не отыщем способ убить дракона и уничтожить Петру. Ты сильнее, чем она. «Я тоже в это верю. Но то, что скрывается в лесах, что таится в круге, оно подпитывает ее так же, как она подпитывает его. Дракон же...» Феллон запнулась, затем сузила глаза и медленно повторила. «Дракон...» «Он знает собственные слабости, верно? Если мы хотим убить одного, надо спросить, как это сделать у другого». Нужно поговорить с Вивьен. Среди всех заклинаний, что живут в тебе, не нашлось ничего для истребления драконов? Дункан схватил Феллен за руку на случай, если она соберется исчезнуть прямо сейчас. Ты планируешь отправиться в Канаду? Нужно узнать, какой дополнительной защитой обладает дракон. И я планирую встретиться с Вивьен на своей территории. Чак мне поможет. Феллен также прибегла к помощи Арлис, чтобы составить приглашение для владычицы Квебека, одновременно дипломатичное и пересыпанное комплиментами. Затем попросила Лану испечь радужный торт, достала из хранилища Вашингтона Большой Рубин и создала из него подарок достойной Алой Королевы. Вивьен, ослепительная в изумрудно-зелёном платье, прибыла с эскортом. Феллон единолично встретила гостью и проводила ее в беседку, откуда открывался чудесный вид на сад, еще не утративший летнего великолепия. «Как у вас красиво! Все цветет, и столько фруктов и овощей!» «Мы семья фермеров», — улыбнулась Феллон. «Пожалуйста, присаживайся. Мои родители передавали извинения, что не смогли присутствовать при встрече. Этим утром поступил срочный вызов». «Да? Что произошло?» «Нужно разобраться с небольшой бандой праведных воинов. Не волнуйся. Зато перед отъездом мама испекла специально для тебя свой знаменитый радужный торт». Фэллон отрезала кусок и положила на тарелку гостье. «И к нему позволю гостить вином фей». «Идеально!» — кивнула Вивьен, сверкнув изумрудными серьгами и попробовала десерт. «Изумительно вкусно!» «Прими это в знак благодарности за твою поддержку. Мы никогда не сумели бы вновь принести свет в Нью-Йорк без твоей помощи». «Мои люди празднуют это событие вместе с вашими», — заверила Вивьен, открывая врученную коробочку, перевязанную красивой золотой лентой. Затем с восторженным блеском в глазах достала вырезанного из рубина красного дракона, который свернулся на ладони. «Це манифик! Merci, mon ami. Merci beaucoup. Je suis... Ах, позволь выразить эмоции на английском. Я очень, очень тронута. Внутри этого сокровища чувствуется твой свет. Примечание. С французского «Какая красота! Какая прелесть!» «Спасибо, подруга!» «Большое спасибо!» «Мне...» Конец примечания. Дункан придумал и нарисовал дракона, тебя, А я воплотила его идею. Этот подарок — знак нашей искренней признательности. «Я буду его ценить». Вивьен осторожно убрала рубин обратно в коробочку и снова занялась тортом. «Однако мой опыт подсказывает, что за этим даром скрывается не только желание выразить благодарность». «Ты права, но каков бы ни был твой ответ, подарок в любом случае твой, как и магия внутри него». И что же за вопрос? Пока мы стараемся, чтобы в мире воцарился свет, тьма тоже никуда не делась. Во многом благодаря тому, что самая разыскиваемая нами противница подпитывает источник с помощью человеческих жертвоприношений — детей. Боже мой, любое существо, какую бы форму оно ни приняло, является истинным и страшнейшим злом, распозволяет себе такое». Наши мнения на этот счет совпадают. Это противница, моя двоюродная сестра, родная кровь. Мои соболезнования. К сожалению, семью мы не выбираем, не так ли? Да, верно. В Нью-Йорке это негодяйка, которая представляет собой чистое зло, как ты и сказала, убила моего друга, брата по выбору сердца. Я слышала. Вивьен сочувственно положила ладонь на руку Феллон. «Того симпатичного молодого эльфа, который сопровождал тебя во время моего первого визита. Мне очень жаль, друг мой. Я также слышала, что ты искала утешение от горя в уединении и, надеюсь, обрела покой. Да, обрела. А еще восстановила веру, и теперь яснее вижу главную цель». Она явилась мне во снах. Летела верхом на драконе, над порванной завесой в Шотландии. «До меня доходили слухи», — кивнула Вивьен и задумчиво провела пальцем по красной резной фигурке. «Некоторые могут обратить злом даже величайшую красоту. Чтобы покончить с тьмой и вновь запечатать ей вход в наш мир, я должна уничтожить ее источник. Чтобы уничтожить источник, Я должна убить двоюродную сестру. А чтобы убить двоюродную сестру, я должна расправиться с драконом. Феллон выдержала паузу. «Подскажешь, как это сделать?» «Почему ты спрашиваешь меня?» Вивиан удивленно изогнула брови и отпила вина из бокала. В видениях, во снах, в языках пламени и в хрустальном шаре передо мной представала одна и та же картина. Стрелы, даже зачарованные, не способны пронзить сердце дракона. Его шкура отражает даже самые мощные заклинания. Вероятно, защиту обеспечивает источник тьмы. Поэтому я и спрашиваю тебя, как нам убить дракона? Как ты смеешь об этом спрашивать? Голос Вивьен звенел холодно, как канадский лед. Хочешь, чтобы я сообщила способ покончить со мной? Сначала предлагаешь угощение, предлагаешь символ, воплощающий мою суть, а затем просишь раскрыть тайну, как можно убить меня, если пожелаешь забрать то, что принадлежит мне? Я дала тебе клятву, что никогда не попытаюсь отнять принадлежащее тебе, с какой стати мне вредить верному другу и ценному союзнику. Другие могут воспользоваться этим знанием. Ты находишься под моей защитой. И так будет всегда. То же самое касается твоих подданных. Помоги мне покончить раз и навсегда с главной угрозой, чтобы наши люди, как и люди всего мира, обрели процветание и покой. Я верю, что нас вели вместе высшие силы, чтобы мы вдвоем нашли друг в друге партнеров, пройдя испытания. Именно потому, что мы прошли испытания Нью-Йорком, я и задаю тебе этот вопрос. Загляни себе в душу и дай мне ответ. «Ты просишь меня преподнести собственную жизнь на блюдечке?» Фыркнула Вивьен, поднялась на ноги и принялась мерить шагами беседку, шелестя изумрудным платьем. Моя двоюродная сестра выманивает детей, обычно совсем юных девушек и девочек, из постели и отводит их в лес, где царит тьма. Затем оставляет их на алтаре в жертву чудовищу. А дракон помогает, убивает, сжигает. Показать тебе это? Нет, покачала головой Вивьен. Я видела достаточно свидетельств того, на что способны эти приспешники зла. Последней девушке, которую мы нашли на алтаре, едва исполнилось шестнадцать. Ее звали Айлин. Святые небеса, проклятье, вот шлюха! Вивьен разразилась потоком ругательств, а когда они иссякли, это произошло не скоро. обернулась и встретила взгляд Феллон. «Кому ты собираешься рассказать о том, что узнаешь?» «Дункану и Тони. Они тоже связаны со мной по крови». «Как и твоя двоюродная сестра?» «Они ничем ее не напоминают. Но ты это и сама знаешь. Один из близнецов — мой жених, который предназначен мне судьбой. А его сестра для меня ближе, чем подруга». Именно они вместе со мной заворачивали тело Айлин в одеяло, чтобы отнести ее семье. Именно они отправятся со мной в решающую битву, чтобы уничтожить ту, кто превратила дракона в злобного монстра. «Нас осталось так мало!» Тихо пробормотала Вивьен, садясь на место и наливая вино, которое выпила одним глотком. «Я надеялась, что есть шанс вернуть то существо на путь света». Ну или хотя бы на не столь темную дорожку. Но жертвоприношение, убийство детей... Такому нет прощения. Она прервалась, чтобы снова наполнить бокал, который в этот раз лишь пригубила. Феллон ждала. В сказках сердце дракона чаще всего пронзают мечом. Иногда им же отрубают голову. Все не так. Возможно, так справлялись с созданиями из древних времен. Однако с нами, оборотнями, такой прием не сработает. Надеюсь, нас будет больше. Должна надеяться на это. Кто знает, вдруг другие драконы лишь затаились или же пока не пробудились. Вивьен тяжело вздохнула, отпила еще вина и продолжила. «Существует всего один способ убить такого, как я». пронзить насквозь его глаз. «Только левый глаз», — добавила она, устучав по своему веку. «Только тогда появится возможность преодолеть броню и отрезать голову, которую нужно затем сжечь дотла. Следует выполнить все три действия, иначе дракон не умрет». «Спасибо, Вивьен. Покончите с этим раз и навсегда, а я выпью еще вина». «И заберу с собой весь торт». «На здоровье», — улыбнулась Феллон, после чего взяла гостью за руку и позволила той почувствовать поток магии, почувствовать правдивость следующих слов. «Когда я убью дракона, то сделаю это отчасти ради тебя, пламя с севера, нанесу решающий удар ради всего прекрасного, что воплощаешь ты, и чем отказался быть тот другой».